В Драдодамовой шале и в изломанной соломенной шляпке, сбившись безобразным комком на ту сторону, была действительно в настоящем исступлении. Она устала и задыхалась. Измучившееся чехоточное лицо ее смотрело страдальнее, чем когда-нибудь. К тому же на улице, на солнце, чехоточный всегда кажется больнее и обезображеннее, чем дома. Но возбужденное состояние ее не прекращалось, и она с каждую минутой становилась еще раздраженнее.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 Это ты тогда, Соня, своими советами. Короче, да короче, вот и вышло, что совсем ребенка обезобразили. Ну, опять все вы плачете, да чего вы, глупые. Ну, Коля, начинай поскорее, поскорее, поскорее. Ох, какой это несносный ребёнок. Синксу, су Опять солдат, ну чего тебе надо Действительно, сквозь толпу протеснялся городовой. Но в то же время один господин в вицмундире и в шинели, солидный чиновник лет пятидесяти, с орденом на шее,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 «Опять этот солдат! Защитите!» — закричала на чиновнику. «Чего этот солдат ко мне лезет? Мы уж убежали от одного сюда из Мещанской! Ну тебе-то какое дело, дурак!» «Потому по улицам запрещено-с! Не себе безобразничать!» «Сам ты безобразник! Я все равно как с шарманкой хожу! Тебе какое дело?» «Насчёт шарманки надо дозволение иметь, а вы сами с собой и таким манером народ сбиваете. Где извольте квартировать?»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 духас хас он перлен!» «Как дальше-то? У тебя алмазы и жемчуг. Вот бы спеть!» «Ду оген Машин, вас вилс ду мехер!» «У тебя прекраснейшие очи девушка, чего ж тебе еще? «Ну да, как не так? Вас вилс ду мехер? Выдумает же болван!» «Ах да, вот еще. В полдневный жар в долине Дагестана!»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 «Надорвалась!» — крикнула она отчаянно и ненавистно и грохнулась головой на подушку. Она вновь забылась, но это последнее забытие продолжалось недолго. Бледно-желтое и ссохшее лицо ее закинулось навзничь назад. Рот раскрылся, ноги судорожно протянулись. Она глубоко-глубоко вздохнула и умерла. Соня упала на ее труп, обхватила ее руками...